Территория России. Протекторат русской армии. Город Демидовск. Четверг, 33 июня 21 года. 7.16. После плотного завтрака, жареная цветная капуста и нарезанные колечками сосиски, а к ним сладкие помидорчики и зеленый лук. Составляем план действий. Мне, по вчерашнему совету, нужно навести справки в отделе регистрации поселенцев. Сие может занять 10 минут, а может и 2 часа. Не угадаешь. А вот мне хорошо бы показаться доктору, задумчиво изрекает Сара. В Демидовске должен быть хороший медцентр. Ой, но ведь у тебя вроде все в порядке, родная. Даже по утрам не тошнит. Порядки-то в порядке, улыбается любимая. И все-таки лучше подстраховаться. Пусть послушает, посмотрит, может анализы какие возьмет. Вернемся на базу, пойду к своим орденским врачам, но это еще почти две недели. Зато здесь и спокойно могу объясняться по-русски, не изображать пантомиму, как в Массилии. Целиком и полностью соглашаюсь с такой постановкой вопроса и предлагаю пойти вместе. Визит к регистратору может и подождать. За это меня награждают поцелуем. Я тебя люблю. А я тебе. Сара уточняет у мадам Анриеты координаты необходимого медучреждения. Ничего, не так уж далеко, минут 20 пешком. Учитывая наш сидячий образ жизни, лучше машину оставить в мотеле и прогуляться. Беру любимую под руку и шагаем по улице навстречу восходящему солнцу. Дорога покрыта плотно укатанным грабием, а вот тротуары деревянные, высокие, солидные. Даже слишком высокие, пожалуй. «Так это наверняка с расчета на мокрый сезон», – объясняет Сара. «На улице натуральный потоп, а по тротуару можно относительно спокойно передвигаться. Хотя бы к соседу в гости и не месить грязь. Ладно, поверю. Я-то в новой земле сезона дождей застал. Информацию имею только из третьих рук». А любимая тут подольше меня и сама наблюдала эти 100 дней всемирного потопа. Проходим еще квартал. И тут на глаза попадается вывеска, сотовая связь и аксессуары. Останавливаюсь, киваю супруги. Давай заглянем. Две здешние симки нас не очень разорят. А телефон все-таки поудобнее ходи болтайки. И берет дальше. Покупаем две сим-карты. Сотовая связь, оказывается, благополучно действует как в самом Демидовске и окрестностях, так и в ППД. и в поселке Береговой, куда ведет та самая железная дорога. Сеть ретрансляторов сейчас расширяют, сообщает словоохотливая девчонка за прилавком. В обозримой перспективе можно будет спокойно пользоваться телефоном и по дороге из Демидовской в Береговой, и в горах к северу от столицы Анклава, но пока, увы, этого нет. Но нам сейчас для города вполне хватит, разделяться не планируем. В больнице оказывается, что приемные часы в женской консультации с 10, придется подождать. Если что срочное, по скорой помощи можно и во внеурочное время объяснять дежурной медсестра в приемной, но раз вам просто проверится, незачем зря нервничать самим и беспокоить врачей. Незачем, соглашаемся мы, постучав по ближайшей деревянной стойке. И поскольку гулять нужно еще 2 часа с хвостиком, мы с тем же успехом можем пройтись в центр регистрации новых поселенцев на площадь геологов. Так и делаем. Двухэтажное строение из цельных бревен вызывает в голове ассоциации с сибирским острогом, но внутри там вполне приличный зал, разделенный фанерными перегородками на привычный нам по американской традиции кубики. Слева ведущий на второй этаж деревянные ступени, а при входе вахтер-дедок. Защитная повседневка советского образца, флотский ремень с начищенной до блеска пряжкой и кобура с пролетарским наганом. Ну а что, для вахры сойдет, неспокаимым же ему тут стоять. «Здравствуйте, молодые люди. Вам отдел кадров или к военкому?» – интересуется вахтер. «Наверное, в отдел кадров», – в двух словах объясняет суть вопроса. Дедок не без сомнений направляет нас в дальний кубик к заведующей. Та, выслушав, просит для начала предъявить наши ID, что-то проверяет у себя в компьютере, затем спрашивает. «Можете по буквам продиктовать, как зовут вашего деда и сестру?» «Разумеется, даже как они в орденской ID-карте записаны». Совместными усилиями определяем, что нужные личности все-таки в списках граждан протектората наличествуют. На поселение отправлены в поселок Белый Яр, это пригород Демидовска, верстах в 20 на запад, улица Лесная, дом 14. В списке военнообязанных Валентин уже внесен как резервист второй очереди от ополчения Белоярской общины. Плюс тот же Валентин числится сотрудником-стажером второй мебельной фабрики, а дед Яр – помощником Белоярского старосты. Однако, быстрая карьера. Даже если в поселке всего две улицы и три десятка домов. На всякий случай спрашивают также о семействе Кушнир. Нет, объясняю, это не родственники, но хорошие знакомые. Заведующая снова проверяет записи в базе данных. Старшее поколение в Белом Яре, прямо по соседству с моими. Миша с женой и детьми в том же поселке, но на другой улице. Статус военнообязанного резервиста, разумеется, имеет только Миша. Соня Кушнир в список граждан протектората тоже внесена, добавляет заведующая. Однако ее адреса здесь нет. Почему вдруг? А потому молодой человек, наставительным тоном сообщает мне, что есть режимные объекты, местоположение которых к разглашению не подлежит. Так, все страньше и страньше, как говорила Алиса Лиддл. На каком режимном объекте может сидеть экс-программер с базы «Россия», при том, что она хоть и старожил в сравнении с обычными переселенцами, полгода уже дышит воздухом новой земли, но конкретно на русской территории без году неделя. Если вдруг на этапе регистрации взыграла бдительность и на человека с записью виртуальной трудовой книжки бывший сотрудник Ордена сделала стойку тутошняя контрразведка, Соня проходила бы как пытающаяся внедриться в доверие. И уж, конечно, гражданство ей не давали бы. но ну а сочти ее демидовские контрразведчики потенциальной шпионкой, мол, дали гражданство и ведут, опекая явным или скрытым образом с целью поймать на живца более крупную рыбу, в таком раскладе наоборот, Соню должны бы направить на работу поселения в общедоступное место. Иначе канал Алекс Юстасу куда труднее будет установить, а следовательно взять под контроль. Как-то плохо сходится. Ладно, потом спрошу у своих напрямик, интересно же. А пока благодарю за помощь, фиксирую Белоярский адрес и под руку с любимой идем гулять по городу дальше. До 10 женской консультации времени еще полно.